Глава 46. Индия. Хайдарабад. Четверг. Двадцать два четырнадцать. «Филипп, ты идешь?» — крикнул Вари. Исатель, задумавшись, стоял в темном туннеле. «Пошли! Нам надо найти и вернуть Ока, где ему предназначено быть. Мы отправимся в древний храм Шивы, о котором ничего не известно уже много тысяч лет. Там века назад покоилась Большая Роза». «Мы?» — Филипп нагнал монаха. «Да, я убежден, что ты играешь в этой истории не последнюю роль. Шива тебя выбрал». «Но вроде как хранитель розовый, нет?» Монах молчал несколько секунд. «Да, но я стар и буду тебя направлять, а главную работу должен сделать ты». «Какую?» «Поместить око в храм раньше, чем нас найдут те люди, которые следят за тобой. Разве ты не понял?» «Им нужна большая роза». «И где этот храм?» «Никто очень давно там не был. Местонахождение долгое время передавалось из уста в уста, пока однажды не было записано в Пуранах». «В Пуранах? Тексты древнеиндийской литературы?» Филипп, слыша название старинных рукописей, почувствовал, как в нем загораются интерес и азарт. «Да, это писание очень раннего периода. В них изложена история Вселенной от ее сотворения до разрушения, генеалогия царей, героев, а также излагаются индуистская философия и космология». «Я в курсе, но, насколько я знаю, Пуран очень много, а текстов в них еще больше. Они, кажется, различаются по тематике». «Верно», — закивал монах. Ураны переводятся как «древняя былина». То, о чем я говорю, содержится в цхал-пуранах, писаниях, в которых превозносятся определенные индуистские храмы. В них также упоминается местонахождение, история и цель создания древних строений. «Ну, так это замечательно. В чем же проблема? Почему вы не знаете, где храм, если есть информация в пуранах?» «Дело в том, писаний много, но все они сделаны в разные периоды, а некоторые, очень древние, на Гирванабхас. — торжественно изрек монах. «На языке богов», — перевел Филипп и кивнул. «Сейчас мы его именуем Санскрит». «Именно», — Вари довольно улыбнулся. «Это древний слог литературы и религиозных культов». — Да, само слово «санскрит» означает литературный язык. — Верно, ты им владеешь? — Ну, это же неразговорный язык. Читаю со словарем, я бы так сказал. Филипп улыбнулся. — Хинди, урду и другие языки индоевропейской группы вышли из санскрита. Я немного разбираюсь в этом, но не идеально. — Прекрасно. У меня есть копия нужной Пураны. — Что там написано? К сожалению, я не могу прочесть. Санскрит — очень древний язык, и я сам в нем не силен. Тем более текст на одном из ранних диалектов санскрита». «Ранним?» — удивился Филипп. «Да, санскрит, как любой язык, за долгие века менялся, хоть и всегда оставался исключительно литературным. В начальный период истории Индии санскрит был не тем, что мы имеем в поздних произведениях. «Но в таком случае, насколько древними могут оказаться сведения о вашем храме, если упоминание о нем было на столь старом диалекте?» «Очень древними, очень», — прошептал монах. «И как же мы будем искать этот храм?» Шева поможет. Вместе попробуем докопаться до истины. Я верю, у нас получится прочитать Пураны». «Мне бы вашу уверенность», — пробормотал писатель. «Но я с большим интересом взглянул бы на текст». Монах улыбнулся и кивнул. «Да, у тебя будет такой шанс, как только мы найдем большую розу». «Кстати, об этом!» Филипп снял с плеча рюкзак. Из него он достал предмет, завернутый в светлую ткань, и развернул его. «О, слава тебе, великий!» Пробормотал монах, сложил ладони вместе и упал на колени. «Большая роза!» Смирнов держал в руках керамическую статуэтку, изображающую человека с тремя лицами и рогами на голове. Он сидел на большом цветке лотоса, скрестив ноги. Его четыре руки были подняты вверх и держали лук, топор, щит и змею. Интересная вещь, не правда ли? спросил Филипп и с силой бросил статуэтку на каменный пол туннеля. Послышался звук разбивающейся глины. Вари встал на ноги. Он смотрел на осколки. Филипп посветил на разбитую статуэтку. В обломках что-то блеснуло. Писатель отбросил части керамики, поднимая небольшой круглый предмет. «Великий Шива!» Варя закатил глаза, начиная бормотать. «И когда вы собирались мне рассказать, что Большая Роза — это один из самых огромных в мире алмазов?»